Взяв волка, они вернулись в ковыльное стойбище. Эйла все же слегка придерживала волка. Они присоединились к группе людей, собравшихся возле костра, на котором жарился большой агузок оленьей туши. Вначале разговор не клеился, но затем любопытство сменилось теплым интересом, и опасения рассеялись в оживленной беседе. Лишь немногим из тех, кто населял эти степи, доводилось встречать новых людей. Впечатление от таких встреч надолго давало пищу рассказам, спорам. Судья обитателей стойбища, или особенно приглянулась молодая женщина с маленькой дочкой, которая уже могла сидеть без посторонней помощи. Крошка своим заливистым смехом просто очаровала их, особенно волком. Вначале молодая женщина очень нервничала, увидев, что волк сосредоточил все внимание на ребенке, но тот начал вылизывать девочку, а та сперва радостно хихикала, а потом стала дергать его за шерсть, всех удивило, что волк терпеливо сносил это. Другим детям тоже захотелось потрогать животное, и вскоре волк уже играл с ними. элла рассказала, что волк вырос с детьми львиного лагеря и, возможно, теперь скучал по ним. Он всегда очень заботливо относился к маленьким, или слабым, и, казалось, мог различить непреднамеренное пощипывание ребенка и нарочитое таскание за хвост у старших ребят. От первых он мог терпеть многое, но на вторых угрожающе рычал или мог даже слегка куснуть в качестве предупреждения. Джон Даллар упомянул о том, что они недавно покинули летний сход, на что Рутан ответил, что устройство поселения заставило их отложить выезд, а то они были бы там. Затем начал... Расспрашивая Джандалара о его странствиях и об удальце, многие прислушивались к их разговору. Казалось, что обитатели лагеря не выказывали особого желания задавать какие-либо вопросы Эйли, да она и сама не напрашивалась, хотя Мамуту, возможно, хотелось бы отвести ее в сторону и обсудить темы, известные лишь посвященным. Даже Тури была настроена более спокойной и благожелательной перед тем, как покинуть стойбище, Эйла попросила ее передать в львиный лагерь, что она любит и помнит их всех. Ночью раздумья не давали Эйле заснуть. Ей было приятно, что сомнения по поводу не совсем радушного приглашения не поколебали ее намерение побывать на стоянке. Преодолев страх перед чуждым и неизвестным, люди заинтересовались всем этим и готовы были научиться чему-то новому. Эйла поняла также, что путешествие в столь необычной компании еще не раз столкнется с подобным отношением со стороны тех кто встретится на пути она не знала чего ожидать но без сомнения им предстояло совершить куда более сложные путешествия чем это представлялось ранее глава два джонделлар хотел было отправиться в путь уже рано утром но элли перед отъездом хотелось повидаться со вчерашними знакомыми и пока джоделлар ждал взгорает нетерпение Эйла прощалась с людьми из ковыльного стойбища, так что они покинули стоянку уже около полудня. Местность, по которой они продвигались с тех пор, как покинули летний сход поросшие травой бескрайние дали с мягко округленными холмами, настраивала на возвышенный лад, извилистое течение основного русла реки вбирало в себя приток, берущий начало на высокогорье бурный и стремительный поток прорыл в в глубокую расщелину с крутыми берегами, и хотя Джон Даллар хотел двигаться на юг, они были вынуждены ехать на запад, затем на северо-запад, прежде чем нашли удобное место для переправы. Более импульсивный и нетерпеливый Джон Даллар ясно чувствовал, что они сильно отклонились от маршрута он раздумывал не предпочили более длинному южному пути направления на северо-запад куда казалось увлекала их река правда этот путь ему был незнаком но если он гораздо короче то наверное стоит придерживаться его если его была уверенность что они еще до наступления весны достигнут ледника там где далеко на западе берет начало река великая мать конечно тогда терялась последняя возможность, встречи с племенем Шармудои, но ну, разве это так важно? И все же ему хотелось бы еще раз повидаться с ними. Он склонялся к этому. Но Джон доллар не знал, что именно повлияло на его решение идти на юг, желание вернуться домой знакомым и таким образом более безопасным для них с Эллой путем, или стремление увидеть людей, с которыми он породнился. Его оттревожили последствия неправильного выбора. Эйла прервала его размышления. «Джон Даллар, я думаю, что мы можем переправиться здесь. С той стороны будет удобно выбраться на берег». Они остановились на излучине реки, чтобы изучить ситуацию. Здесь неспокойный завихряющийся поток описывал дугу, образовывая высокий крутой откос, на котором они стояли. Но зато противоположный берег, плавно поднимавшийся из воды, представлял собой хорошо утрамбованную узкую серовато-коричневую полоску земли, обрамленную кустарником. — А смогут ли лошади здесь спуститься? — Думаю, что да. Самое глубокое место должно быть у этого берега. Трудно сказать, какая здесь глубина, и смогут ли лошади преодолеть течение. Лучше всего спешиться и плыть рядом с ними, — ответила Эйла. И, заметив, что Джон Даллар кажется озабоченным, добавила, «Но если тут не так глубоко, мы можем переправиться верхом. Конечно, противно, что одежда намокнет, но как-то неохота снимать ее, чтобы переплыть реку». Они заставили лошадей подойти к самому краю берега. Копыта лошадей заскользили, и они вначале очутились на песке, затем плюхнулись в воду, и быстрый поток поднес их вниз по течению. Оказалось еще глубже, чем предполагала Эйла. В первое мгновение... Лошадей охватила паника, но, попривыкнув к новой ситуации, они начали плыть к противоположному берегу. Едва ступив на землю, Эйла стала искать волка. Обернувшись, она увидела, что тот, скуля и погавкивая, все еще бегает по берегу, который они оставили. «Он боится прыгнуть в воду», — сказал Дженталар. «Ко мне, волк! Ко мне!» — позвала Эйла. «Ты умеешь плавать, но молодой волк жалобно выл и поджимал хвост. Что с ним случилось?» Он уже переплывал реки прежде, — сказал Джандалар, раздосадованный очередной задержкой. Он рассчитывал, что сегодня они проделают изрядный путь, но, казалось...